Глава восемнадцатая. Дарья. Бом, бом, бом. В местную лечебницу мы с Рейтерем влетели с десятым ударом часов, стоящих посреди просторного, наполненного искусственным светом, пустынного холла. Здесь пахло чистотой и свежестью. За небольшим столиком дремала, подперев голову рукой, молоденькая девушка в синем чипце. Впрочем, наше появление было громким. и ярким. «Доброй ночи, мейстер Рейтрей!» При виде нас она мгновенно подскочила со своего места, заспано моргая и побелев, видимо, от неожиданности. «Чем я могу вам?» «Целителя нам! Срочно!» — оборвал ее глава столичного сыска тоном терпящим возражений. Рейтрей хоть и пытался казаться, как и всегда, жестким. Но в его глазах я видела отражение тревоги и даже испуга. И еще в поместье он перепугался не на шутку, сбросив маску невозмутимости. И мы впервые, пожалуй, действовали как команда, без споров и взаимных обвинений. Ви, которую я держала плотными жаропрочными рукавицами, в очередной раз замерла, а следом чихнула, выдохнув струю жаркого пламени. Пламя прокатилось по воздуху и подхватило бумаги из ведра для мусора, которые вспыхнули в одну секунду. Рейтрай принялся тушить угольки сапогом. Итак, по каким признакам можно определить, что детеныш дракона заболел? Да по тем же, что и обычный ребенок. Кашель, насморк, чихание, повышенная температура тела. Отличие лишь в том, что жар у драконов превращает самого дракона в раскаленную печку, Она с и кашель сопровождаются огненными плевками, от которых все вокруг превращается в пепел. Сон у девушки как рукой сняла. Она рванула куда-то в боковой коридор, выкрикивая незнакомые мне имена. «Вот видишь, Ви, сейчас добрая тетя тебе поможет». Я провела рукавицы по голове малышки, пытаясь успокоить скорее себя, чем ее. Мне тоже было тревожно и страшно. Вика казалась сейчас особенно маленькой и хрупкой. Она прикрывала свои темно-синие глазки и часто дышала. «Как она?» Рейтрей заглянула через мое плечо и осторожно прикоснулся к малышке. «Все горит». «Не больше, чем в поместье. Мы уже в больнице. Сейчас ей помогут». Я старательно пыталась скрыть свои переживания. Я видел, как она днем купалась в снегу. Уволю гувернантку. Это произошло из-за ее халатности и... Проклятое пламя. Да где же все? Рейтрей отстранился и уверенно направился следом за девушкой в чепце, но ему навстречу выбежал сухонький маленький старичок в синем костюме. Мэйстер Рейтрей. «Давненько я вас не видел». Голосок мужчины был на удивление звонкий и четкий для его лет. «Что привело вас к нам в столь поздний час?» «Целитель Дейлор, моя подопечная?» Джаспер кивнул в мою сторону. «Кажется, заболела. И я понятия не имею, что с этим делать». Подтверждение его слов Ви снова чихнуло и меня обдало жаром. На этот раз огонь лишь лизнул каменный пол холла, оставив за собой черные следы. «Слышал уже вашу историю!» Местный доктор зацокал языком, а затем развернулся и направился прямо по коридору, приглашая нас следовать за ним. «Идемте скорее!» Старичок толкнул третью по счету дверь, и вот мы очутились в небольшой комнате, которая была обустроена как смотровая. Здесь был и шкафчик с разноцветными склянками, наверное, лекарствами, и койка, и небольшой столик, на который мне и требовалось положить Ви. Была опасность, конечно, что пациентка спалит столик раньше, чем начнется осмотр, но целитель, не теряя времени, склонился над ней, провел по чешуе у носа большим пальцем, а следом его ладони окутала серебристая дымка, от которой воздух вокруг малышки замерцал. Мгновение, и вот уже Ви при помощи магии врача поднялась в воздух. Так я и думал. Брови целителя сошлись на переносице, и он опустил драконицу на столик. «Что?» Этот вопрос мы с Рейтроем задали хором. «Сейчас, сейчас. Мне нужен эликсир». Он распахнул створку шкафчика, и достал бутылочку с золотистой жидкостью, отлил в ложку несколько капель и влил содержимое ВИ в рот. Драконица попыталась сопротивляться, даже набрала воздуха для очередного плевка и успокоилась. Причмокнув, опустила голову на лапки и, выпустив колечко дыма, прикрыла веки. «Что я могу вам сказать?» Целитель отошел от столика, крутя в руках склянку с жидкостью. «Все симптомы указывают на то, что ваша подопечная готова для первого оборота. И, к большому сожалению, пока ей не хватает сил для этого. Но вы появились вовремя. Я сделал, что смог. Замедлил ее превращение. Первые сутки этот эликсир необходимо будет давать каждые полчаса. Старичок вручил бутылочку мне в руки. «Но почему ей не хватает сил?» Я подошла к свернувшейся в клубок Ви и подхватила ее на руки. «Полагаю, она недополучает от вас, как от приемных родителей, необходимой для оборота силы через вашу связь. Вам вместе нужно больше времени проводить с ней. Это даст ей сил для оборота. Хотя в прошлом... Ох, что я болтаю! «Мне нужно заполнить бумаги». Целитель спохватился и выхватил из воздуха несколько листов, испещренных ровненькими буквами. «Вы про тот случай сто три года назад?» Рейтрей напрягся и зацепился за недосказанную фразу. «Да», — нехотя кивнул целитель, «но я тогда только начинал. Смутное было время. Драконья хворь бушевала». Сколько погибло тогда, не сосчитать. И что вы помните о том драконе? О, мне бы не хотелось сейчас об этом говорить. Целитель передернул плечами, пытаясь уйти от ответа. Дело прошлое, давнишнее, сколько воды утекло. И все же, настойчиво спросил Рейтрей, в тот раз все вышло трагично. трагично. «Что вы имеете в виду?» Дракон не пережил оборота, к сожалению. «Но в вашем случае этого не произойдет. Вы обратились вовремя. Итак, давайте заполним бумаги». Внутри что-то содрогнулось от такой новости прошлых лет, а следом по спине пробежал холодок.